Глава 45. Мозг Наташи внезапно для нее самой выхватил из их разговора с Саджаном фразу, прозвучавшую в самом начале. «Единственный разумный повод для похищения, который приходит мне в голову, — это требование выкупа со стороны похитителей». Поэтому она бросила морочить голову себе и Саджану разговорами о взаимоотношениях семейства Варма и перешла к более животрепещущей теме. «Саджан, если преступникам нужен выкуп, то почему они сразу не выдвинули требования?» – не поняла девушка, пытаясь рассуждать здраво. «Ведь если ее подругу с братом похитили с целью выкупа, то почему до сих пор бандиты молчат?» «И вообще, если так разобраться, они же могли оповестить о своих намерениях в день похищения, закончив свой визит фразой «Не увидишь свою жену до тех пор, пока не заплатишь нам столько-то тысяч долларов». «По крайней мере, тогда было бы все понятно и логично». Хотя искать логику в действиях этих негодяев было занятием неблагодарным, а потому бесполезным. «Я не знаю, что думать», — признался парень, разведя руками. «Если бы им нужны были деньги, то они давно бы сообщили об этом. Уже прошло одиннадцать дней, а похитители молчат. Скорее всего, у них другие мотивы». У Наташи в голове вспыхнула мысль, которую она стыдливо припрятала от собеседника. Дело в том, что Аня была очень красивой девушкой, и можно было предположить, что ее могли забрать для потех богатого мужчины. От данной идеи Наташу передернула, и она прогнала от себя эти невероятные домыслы, не имеющие под собой иной почвы, кроме бурной фантазии своей создательницы. Саджан, видимо, был далек от этой догадки Наташи, или же просто не желал допускать подобную мысль. Он надеялся на то, что в итоге похитители потребуют у него выкуп, выплатив который он положит конец всему кошмару. За разговорами и составлением планов по спасению Анны и Юрия время пролетело незаметно. Уже в половине одиннадцатого вечера объявили регистрацию на рейс до Мумбаи, и Наташа с Аджаном пошли к стойке регистрации. После регистрации они последовали в зону таможенного контроля, откуда им надо было пройти на посадку, До вылета оставалось два часа. При прохождении таможенного контроля Саджан сто раз изменился в лице, ведь еще совсем недавно здесь он обнимал Анну. Услужливая память напомнила парню, как его жена была вынуждена заявить полиции, что летит в Мумбаи по собственной воле и что Саджан всего лишь пройденный этап ее жизни. Вспомнив ее объятия и слезы, Саджан содрогнулся. Поминув неладным словом недогадливых полицейских, которые вместо того, чтобы задержать Анну с ее спутником, схватили его самого, Саджан еле сдержал вопль отчаяния, готовый сорваться с его губ. Переживания, связанные с тем днем, были настолько живы в памяти парня, что ему казалось, будто он вновь вернулся назад в прошлое. Разница была лишь в том, что здесь и сейчас он был один, а его возлюбленная была далеко от него — растворившись в многомиллионном Мумбаи. Саджан поклялся себе, что он во что бы то ни стало найдет Анну, вырвет из лап преступников, и они с ней заживут, как обычные люди, рожая детей и радуясь жизни. Подозрительный прищур полицейского напомнил Саджану, что именно тот был на дежурстве в день, когда Аня улетала в Мумбаи, и именно он принимал участие в аресте Саджана. Сейчас ситуация была иной, и полицейский не узнал парня, хотя, очевидно, его лицо показалось стражу порядка знакомым. — Что он на тебя так смотрит? — зашипела за спиной друга Наташа. Саджан настолько внезапно остановился, что девушка натолкнулась на него и чуть не упала. Парень вовремя повернулся, чтобы поймать ее. Нечаянно оказавшись в его руках, Наташа слегка оторопела. Она подняла на него смущенный взгляд и отстранилась, настойчиво отпихнувшись ладошками от его груди. Если Саджану были неизвестны те необъяснимые волнения, которые охватывали девушку всякий раз, когда она оказывалась в опасной близости от Саджана, то Наташа желала оградить себя от этих странных чувств, не желая поддаваться их литворному влиянию. — Что с тобой? — не понял парень, чувствуя, как Наташа избегает его. — Раньше ты не была такой ершистой, — усмехнулся он. — Раньше ты никогда меня не обнимал и не целовал по ночам, — подумала Наташа, но вслух сказала. «Прости мою неловкость, я не хотела натолкнуться на тебя». Приняв ее извинения за чистую монету, парень улыбнулся. Наташа тем временем немного пришла в себя и тут же продолжила допрос с пристрастием. «Почему этот полицейский так внимательно смотрит на тебя?» Саджан небрежно подернул плечами, будто сам не понимает, о чем идет речь, но все же посчитал нужным пояснить. В тот день, когда Анна улетала из России, он был на дежурстве, Поэтому, полагаю, может помнить меня. Не, а, не помнит, резюмировала Наташа, видя отсутствующий взгляд полицейского. Возле него ежедневно проходит столько людей, что он никого не запоминает. Последнюю фразу девушки Саджан уже не услышал, так как его мысли оказались во власти воспоминаний. Именно здесь рыдала на его груди Анна, именно возле этой стеклянной стены они расстались, именно здесь он видел свою любимую последний раз. Сглотнув ком отчаяния, мешающий дышать, Саджан попытался вернуться к реальности, и первое, что он увидел, это были исполненные непониманием глаза Наташи. — Да что с тобой такое? — напустилась она на парня, забирая с транспортерной ленты рентгеновского детектора их дорожную сумку. — Такое ощущение, что ты призрак увидел! Парень промолчал. Если девушка так и не поняла, что здесь произошло его расставание с Анной, то о чем можно было говорить? хотя сложно было упрекать ее в непонятливости или сердечности, когда Саджан так ей ничего и не объяснил, довольствуясь размытыми фразами и недомолвками.